Пронт, это который с ложкой, вспомнил я. Ну да, кивнула она. А зачем он приезжал? В гости? Ну уж нет. Пронт просто так в гости даже к своим братьям не ездит. Пронт всегда приезжает проверять, всё ли в порядке. А потом докладывает Ванду. Пронтов никто не любит, но с ними все носятся, так дешевле обойдётся. Если Пронту что-то не понравится, он может стукнуть хозяина замком и ложкой по полбу, развернуться и уехать. Это значит, он честно предупредил, что будет жаловаться Ванду на плохой приём. А Ванд может и стёро с лопатой прислать, если встанет не с той ноги да ещё и в похмелье. Ну и дела, проснул я. Слушай, а может его проще убить, чем накормить этого ябедника? Проще-то проще, проще" мечтательно вздохнула Альвианта. Иногда так руки чешутся. Но с Вандом ссориться нет дураков. Вот несколько лет назад сумасшедшие альганцы, братья Пенугальпа и Спастпта, не выдержали и прирезали таки наглого Пронта и Баэнта Норбандофта. — Как ты сказала его звали? — фыркнул я. — И Баэнт Норбандофт, — повторила она к моему величайшему удовольствию. — А что? — Ничего, милая, извини. Продолжай, пожалуйста. — Так вот, после того, как этот гад сожрал всё, что хранилось в их вечно пустующих кладовых, и всё равно стукнул ложкой по лбу младшего из братьев, Немова Эберсфельдера, Пэну Гальф его прирезали столовыми ножами, которые как раз были под рукой. Наверное, это было здорово. Но потом Вант разгневался и прислал к ним Рандана Таункрахта. А тот горазт своей метлой помахать В общем, братья Пену Гальфа позабыли все на свете, и как их зовут, и кто они такие. Так что теперь бедолаги бродят по двору собственного замка вместе со своими слабоумными слугами и даже не могут решиться залезть за вином в хозяйский погреб. Представляешь? Ванды рад бы их простить, но тут уж ничего не поделаешь. Метла Рандана страшная штука. Так что мне пока не очень-то хочется убивать Пронто». «Наш-то великий Рандан Баглибот Эйльграйнмакт уже давно без дела изнывает». «Надеюсь, тебя-то он хоть не стукнул, сволочь такая?» — сочувственно поинтересовался я. «С какой-то стати?» — обиделась Эльвианта. «Я его все время кормлю, как на убой». «А тут мне еще так с тобой повезло. Ты вчера мало съел, так что у меня полбочки соленок, квашеной у малы, по-ульски осталось. Я ему ее и скормила». Всё равно бочка открыта, не пропадать же добро. Одним словом, Пронто уехал довольный. Это радует, отчаянно зевнул я и предпринял первую попытку покинуть ванну. Признаюсь честно, она оказалась неудачной. Из бочки я всё-таки вылез, но только после доброй дюжины попыток и продолжительного нецензурного монолога на своём родном языке, поскольку кунхё показался мне недостаточно выразительным. Или мне просто не хватало теоретической подготовки. Альвианта наблюдала за мной со спокойным любопытством. Кажется, она решила, что это я так развлекаюсь. Потом она отвела меня в тот же самый зал, где мы сидели вчера, и кормила. Так усердно и обстоятельно, словно я был ещё одним местным ревизором, очередным пронтом, свалившимся на её бедную голову. Пожилая отравительница деловито сновала с подносами и всё пыталась завести со мной светскую беседу о ценах на дермаедов. Очевидно, она как следует рассмотрела мой костюм и теперь была уверена, что её непутевая дочка завела роман с молодым меценатом. Я вежливо пожимал плечами в ответ на все её вопросы, мысленно посылая на её сивую голову самые языковые и проклятия. Наконец Альвианта решила, что присутствие мамы нарушает лирическую обстановку, и неласково предложила ей очистить помещение. Та удалилась, шаркая ногами и бормоча себе под нос какие-то смутные проклятия. "Теперь точно отравит", ехидно предсказал я. "Ты думаешь?" серьёзно переспросила Альвианта. "Ну, если ты так уверен, тогда, может быть, мне следует сделать это первой". Да нет, великодушно сказал я. Можешь не спешить. Это я пошутил. Ты извини, что я не поняла, простодушно улыбнулся она. У нас никто так не шутит. Здесь вообще редко шутят. Ну бывает, слуги друг другу штанины узлом завязывают или дермоеду в горшок острого соуса нальют. Ну так то слуги. А вот мой отец однажды поймал своего придурковатого браца, моего дядю Эффельда. напоил как следует, переодел в женское платье и подложил в постель к его же собственному бубру. А тот тоже был пьян, как всегда. Потом дядя Эфельду пришлось отрубить голову бедняге бубру, который по большому счёту ни в чём не провинился, а просто хорошо сделал свою работу, чтобы хоть как-то прикрыть свой срам.